Глава двадцать четвертая. Уже несколько дней мистер Лембек не мог дозвониться до жены. Все письма, что он посылал ей, приходили обратно. Каждый гудок в телефонной трубке был длинней предыдущего, а тишина на том конце провода громче самого ужасного шума. «Что-то случилось!» — заламывал он себе пальцы, ходя по комнате. Не могла же она уехать из города, не предупредив его. Хотя почему не могла? Она имела на это полное право. Уж после того, что он с ней сделал, после того, что она пережила, жена имела право на все. Только ведь и он имел право быть прощенным. Нужно было проверить, дома ли она. Мистер Лембек кинулся к шкафу, снял с себя пижаму, в которой ходил уже несчетное количество дней, и достал рубашку и брюки. Ничего страшного в том, чтобы проследить за своей женой, он не видел. В конце концов, это и его дом тоже. Это их общий дом. Почему бы ему не наведаться в гости, да хотя бы за новыми вещами? Когда они решили жить отдельно, когда она сказала, что так будет лучше, мистер Лембек взял с собой лишь два чемодана, и то лишь с тем, что собрала ему жена, а запихнула она, видимо, то, что под руку подвернулась. Он и не думал перебирать свое тряпье, он и не думал, что это надолго, что это начало конца. «Нам надо пожить отдельно». Сказала она тогда, лёжа в ванной. Глаза её были такие красные, она много плакала, и от того они блестели особенно ярко. Уезжай, пожалуйста, я больше не хочу тебя видеть. Густов тогда хотел что-то сказать, что-то важное, к чему никак не мог подобрать проклятые слова. Он бы сказал, что любит её, и весь этот кошмар, что случился с ними, с ней по его вине что всё это будет в прошлом, а у них будет будущее, новое, чистое, своё. Но Густов ничего тогда не сказал. Он не умел говорить что-то к месту. Только потом до него доходило, что именно надо было сказать, потом, когда это не было нужно никому. Тебя ждут, сказала она. Я вызвала такси и собрала твои чемоданы. Они у двери. Густав хотел было дотронуться до ее руки, погладить по волосам, поцеловать в дрожащие губы, потрогал остывшую воду и включил горячий кран. «Сколько ты так сидишь?» — спросил он, но так и не дождался ответа. Элла молчала, вода наполняла холодную ванну. Густав встал и медленно побрел прочь. Всю дорогу от дома он хотел вернуться обратно. Он хотел вернуться, когда проезжал мимо каждой из улиц, когда заезжал на заправку, когда ехал мимо того самого сквера, в котором они гуляли по выходным, давным-давно, когда будущее казалось таким далёким, а настоящее бесконечно большим. Потом он думал, что сможет вернуться даже после своего переезда, что Элла соскучится и сама позвонит. Он оставил ей адрес квартиры на стикере возле телефонной трубки. Она непременно увидит, она не оставит его. Он жил без неё уже около года. Теперь ему даже казалось, что это она его предала. Густав посмотрел на одежду и понял, что забыл, как одеваться. Это не страшно. Когда он так долго думал о прошлом, порой забывал, как дышать. Мистер Лембок снял штаны от пижамы. "Но могло же и что-то случиться", думал он, топча их на полу. "Может, она хотела прийти, но не смогла". Он расстегивал мелкие пуговицы. Ничего, я сам все узнаю. Скомканная хлопчатобумажная пижама лежала на прошарпанном полу у голых ног мистера Лембека. Ничего, обормотал он, надевая рубашку. Пусть она видит, что и я все решил. Он заберет все свои вещи, ну почти все, все, что влезет в такси. Машину свою он тоже оставил ей. Надо будет потом забрать. С другой стороны... Густав сел на кровать и стал искать глазами ботинки. С другой стороны, думал он, если бы она хотела развестись, то давно подала бы на развод. Может, она хочет, чтобы он приехал, потому и не отвечает на звонки. Лембок вытащил из-под кровати ботинки и стал расшнуровывать их. Один, второй. За дверью послышались шаги. По лестнице кто-то поднимался. Опять этот полицейский, думал Густов. Тот ещё странный тип. Как же много странных типов. Он завязал шнурки. Шаги остановились возле его квартиры. Последовал прерывистый стук. "Я ухожу", крикнул Лэмбек. "Зайдите позже, Хейс". Дверь протяжно открылась. "Позволите?" В проём просунулась большая голова. "Какого чёрта вы опять здесь?" Густов снял со стула пиджак и продел в него руку. "Миссис Лэмбек послала меня к вам. Она в порядке?" Густов остановился с повисшим на одном плече пиджаком. "Я звонил домой, но никто не брал трубку. Элу уехала в горы отдохнуть. Я так и думал. Лембок сел на кровать. Вы собрались уходить? Вашерши посмотрел на него. Я вас не отвлёк? Густов снял с плеча не надетый пиджак, пригладил его и положил рядом. Нет, сказал он, снова расшнуровывая ботинки. Я никуда не собирался. Что вы хотели? Вы не пришли на второе заседание, мистер Лембок. На заседание? О чём вы говорите? Ваша жена подала на развод. Густову почудилось, будто пол провалился под его ногами, и он сидел над этой пропастью в пару этажей и смотрел вниз, боясь слететь с хлипкой кровати. Не может этого быть. Я не получал и первой повестки. Не может быть, чтобы вы её не получали. Человек зашёл целиком. Я высылал её вам по почте. А вот и не высылали. Я бы заметил затараторил Густов. Это всё проклятая почта, в ней работают одни разгильдяи. Странно. Человек достал записную книжку. У меня записано, что повестку вы получили, но на заседание не пришли. Это было, позвольте, да, 3 апреля. После чего вам прислали вторую, но и её вы, видимо, не получали. А когда это было? На прошлой неделе? Уже Я даже уведомление по почте вам присылал, видимо, я пропустил. Третье будет через 2 недели. Так быстро? Я не могу так скоро. Развод проведу-то без вас, мистер Лембок. Я не понимаю, почему вы тянете время. Я не хочу разводиться. К сожалению, законы таковы, мистер Лембок, что для развода достаточно желания лишь одного из супругов, и вы это прекрасно знали. Густав молчал. Я не хочу, ваша жена лишь желает, чтобы вы оставили её в покое. Развод состоится с вами или без вас. Вы слышите меня? Мистер Лембек кивнул. Вот и отлично. Адвокат по разводам постоял ещё немного, кашлянул в кулак и вышел из квартиры.